«Хозяин отеля дал мне такую наводку. Автовокзал находится у северного въезда в порт. Ты его сразу найдешь». На самом деле это был не автовокзал, а обыкновенная стоянка, даже не заасфальтированная. Просто пыльная площадь, где останавливались не только машины, но и автобусы. А если им не хватало места, они тормозили чуть поодаль, на обочине бульвара. Ни указателя, ни кассы не было». Шофер называл стоимость проезда, собирал деньги, дожидался, когда наберется полный салон и пытался отъехать оглушительно сигналя, чтобы проложить себе дорогу в гуще транспорта. Пассажиры везли корзины с овощами и фруктами, сумки с одеждой и прочими товарами. Запихивали все это в багажные сетки над головой или сваливали на соседние сиденья. Некоторые тащили с собой ящики с курами, цыплятами или стопки формочек с яйцами. Эта веселая неразбериха вызывала в душном автобусе шумное, нескончаемое препирательство, пока всем не удавалось кое-как устроиться. Я несколько раз спрашивал, где мой автобус, и все указывали мне направление, кто в одну сторону, кто в другую, повторяя «Шаар», «Хаголан», «Зеленый автобус». Водители тоже никак не могли прийти к единому мнению. Наконец, один из них, кое-как изъяснявшийся по-французски, крикнул, чтобы я пошевеливался. «Автобус вот-вот отойдет». Я кинулся в указанном направлении, спросил шофера, туда ли он едет. Он кивнул. Я вошел и заплатил за билет. Свободных мест уже не было. Какой-то парень в задней части автобуса знаком подозвал меня к себе. Переставил сидение в проход ящик с инструментами, принадлежавший его соседу-старику, который никак не отреагировал, и предложил сесть. Потом представился по-английски. «Привет, меня зовут...» «Бернард Сандерс. Я еду в тот же кибуц». Мы обменялись рукопожатием. Я сел рядом с ним, и автобус тронулся в путь. Из патрубка валил густой черный дым. Окна покрывала засохшая грязь. Жесткие пружины сидений были настоящими орудиями пытки, которые усугубляло отсутствие рессор. Пассажиры цеплялись за металлические штанги, чтобы смягчить адскую тряску. И однако все они весело улыбались. Берни угостил меня сигаретой, и мы разговорились. Он родился в Нью-Йорке и говорил по-английски «слишком быстро для меня». Сюда, в кибуц, его пригласила на несколько месяцев одна левая сионистская организация. Человек он был предусмотрительный и щедрый, прихватил в дорогу фляжку с водой и предложил попить мне и окружающим, в результате чего она быстро опустела. «Не страшно. Наберем воды на ближайшей остановке». «Так значит, ты тоже социалист?» «Ну, да. Только у нас во Франции все сложнее. Там ведь коммунистическая партия». Я не знал, удастся ли мне разыскать Камилу, но эта поездка позволила мне осознать, сколько еще предстоит трудиться, чтобы прилично освоить английский. «Сейчас я владел им настолько слабо, что Берни счел меня коммунистом и еще раз энергично пожал мне руку со словами «Я тоже товарищ». Его отец, польский еврей, и мать русская успели эмигрировать в Америку еще до войны. Остальная родня, жившая в Польше, сгинула в Холокосте. Сейчас он осуществлял мечту отца». Провести несколько месяцев в этом кибуце, который был в его глазах живым воплощением коммунистического идеала, сионистским и светским, и отпраздновать 1 мая под красными знаменами. Правда, членов этого кибуца критиковали за горячую поддержку Сталина, но зато они сумели доказать на практике жизнестойкость своего предприятия, где все были равны, все жили в одинаковых домах, все работали без зарплаты, трудясь в меру своих сил и способностей, получая по потребностям еду, кровь, образование, воспитание и медицинский уход. Женщины пользовались теми же правами, что и мужчины, и работали наравне с ними. Дети жили отдельно от родителей и воспитывались все вместе, с ранних лет усваивая принципы этого сообщества, где были исключены соперничество и соревнования. Тем, кто хотел соблюдать религиозные законы, это разрешалось с одним условием – ничего не навязывать окружающим. А главное, здесь не было ни начальства, ни хозяев, ни выборов. В четыре часа утра люди вставали и шли работать в поле. С полудня они отдыхали, а остальное время посвящалось собраниям рабочих комитетов. Все важные решения принимались коллективно. Но самое удивительное заключалось в том, что все кибуцники были счастливы. Невероятно, правда? Берни спросил, откуда я родом. Он ничего не знал о Франции и очень удивился, услышав, что я преодолел весь этот путь, желая разыскать свою подружку. «Ты, наверное, влюблен в нее по уши?» — спросил он. Я не знал, что ответить. Когда я думал о Камилле, то чувствовал, что как-то весь размикаю, что меня охватывает какой-то жар. К этому примешивалась непонятная, смутная тревога. А главное... Я понятия не имел, испытывает ли она ко мне такие же чувства. И потом был еще пресловутый Элли, о котором она рассказывала в своем письме, уверяя, что это мимолетная симпатия. Но с тех пор прошло столько времени, и мне нужно было посмотреть ей в глаза, чтобы понять, разделяет ли она мою любовь. Безответная меня не устраивала. На каждой остановке одни люди входили, другие выходили, перешагивая через чужие корзины и ящики. «Если бы мы ехали по прямой, давно были бы на месте, но дорога все время петляет», — объяснил Берни. Полтора часа спустя настал наш черед выходить. «Let's go», — скомандовал Берни. Он пожал руки чуть ли не всем пассажирам, повторяя «До свидания, рад был познакомиться». Я последовал за ним, не раздумывая. Мы вышли, вскинув на спину рюкзаки. На остановке какая-то седовласая женщина в ветровке цвета хаки бросилась ко мне, воскликнув «Берни!» «Берни — это я», — ответил мой новый приятель. «А он мой французский друг Мишель». «Добро пожаловать в Шаар ответила она. «Меня зовут Джен. Как же я счастлива, что ты приехал!» «В последний раз я тебя видела трехмесячным. Ты был таким чудесным малышом. Ну, как там твои родители?» «Хорошо. Они просили меня обнять тебя. Им очень хотелось приехать, но это дорого. Может, попозже и соберутся. Их очень огорчает, что вы столько лет не виделись». «Не понимаю». «Почему бы твоим родителям не покинуть эту капиталистическую страну и не приехать сюда? Ведь здесь у нас настоящая жизнь!» «Ну, идемте, я вам покажу наш прекрасный кибуц!» Джен, без всякого сожаления, покинула Нью-Йорк 25 лет тому назад и поселилась в этой зеленой долине. Здесь она познакомилась со своим будущим мужем, румынским профсоюзным деятелем, который приехал в Израиль в 1938 году. У них было трое детей. Если бы я осталась в Нью-Йорке, то окончила бы свои дни в тюрьме. Зато здесь я живу согласно своим социалистическим убеждениям, без всяких скидок. Мне приходилось воевать, и если понадобится, я снова возьмусь за оружие, чтобы обороняться. «В отличие от того, что говорят травины, эта земля была нам заповедана не Господом. Мы заработали ее тяжким трудом, потом и кровью. И мы вовсе не избранный народ. Это все глупости. Мы народ, избранный для ненависти других». Джен указала нам на гору Кармель, чья красота была каждодневным драгоценным подарком для глаз. Потом продемонстрировала общее помещение кибуца, столовую, прачечную, сарай с сельскохозяйственными машинами и познакомила со всеми, кто нам встретился по дороге. Все они желали нам приятного пребывания. Здесь выращивали в основном подсолнечник для кондитерских изделий и даже самостоятельно перерабатывали его на маленькой фабричке». Эта деятельность была вполне доходной, кто бы ею ни занимался, марксисты или опытные управленцы. Благодаря тщательной селекции и многолетнему терпеливому труду, они в конце концов вывели уникальный сорт подсолнечника с более коротким стеблем и головкой большего размера, дающие семена длиннее и крупнее обычных. Этот сорт требовал меньше воды и при этом позволял собирать урожай в три тонны с гектара. Здесь выращивали также авокадо и мандарины. Потом Джен привела нас в гостевую комнату с фанерными стенами, где стояли раскладушки, и сказала, что ей пора идти на собрание. Но я, задержав ее, спросил. «Я приехал повидаться с семьей Талидана. Вы не скажете, где их можно найти?» Джен призадумалась и ответила. «В этом кибуце никогда не было людей с такой фамилией. Мы не принимаем сефардов. Они не умеют работать на земле». «Но как же так? Моя подруга писала мне, что ее семья живет в Шаар-Хаголане». «Так ты не туда попал. Наш кибуц называется шаар хамаким а Шаар-Хаголан находится в сотни километров дальше, на север». В нем тоже живут левые, но их кибуц расположен на границе между Сирией и Иорданией, и там неспокойнее, чем у нас. Мне пришлось заночевать в шаар Хамаким, и мою ошибку весь вечер со смехом обсуждал весь кибуц. Смотрите на него. Этот француз думал, что приехал в Шаар-Хаголан. Полагаю, что они до сих пор веселятся, вспоминая обо мне. Хотя тот вечер... Кончился для меня плоховато. Все хлопали меня по плечу, заставляли раз за разом повторять мою историю и хохотали до упаду. Джен дала мне попробовать семена подсолнухов и спросила, как я их нахожу. Я мялся, находя их одинаково безвкусными, а выяснилось, что они были собраны с разных участков. Она же говорила о них, как опытный винодел. Вот это зернышко имеет пряный вкус, а это фруктовый, а от этого остается долгое послевкусие. Часов в шесть вечера мы поужинали, а потом, уж не знаю, в нашу честь или нет, на лужайке перед столовой выстроился хор с участниками всех возрастов, от мала до велика. Три женщины и трое мужчин начали петь, остальные подпевали, а еще кто-то аккомпанировал им на гитаре. Какая-то молодая женщина попыталась научить меня исполнять припев на идише. Я кое-как промычал несколько слов, и ей будто очень понравилось. Она воскликнула «Гуд, Мишель, very good". Подошла Джен и села между нами. Я спросил ее. «Берни сказал, что в вашем кибуце все по-прежнему сталинисты. Это правда?» «Ну, это слишком сильно сказано. Мы уже перевернули страницу, но остались марксистами. И мы не отреклись от прошлого, не забыли, что благодаря Сталину получили оружие в 1948 году, когда на нас напали арабы. Это он приказал чехам поставлять нам пулеметы. Не будь Сталина, Израиль прекратил бы свое существование». Ее аргумент показался мне странным, но я решил не вступать в полемику и спросил, «А помимо хора вы чем занимаетесь в свободное время?» «Стараемся жить разнообразно, стремимся накапливать не материальное благо, а знания, интересуемся всем, занимаемся разными вещами. Я вот, например, увлеклась кондитерским делом, обожаю заниматься выпечкой». Но мы не слишком любим такие буржуазные занятия, как макияж, салонные танцы, карточные игры. А ты, Мишель, что бы хотел освоить? Кроме французской литературы? Даже не знаю. Литература — это не так уж плохо. А на военной службе ты был? Нет, у меня отсрочка до окончания учебы. А ты, Берни, тебе удалось избежать армии? «Я пацифист, так что воевать во Вьетнаме для меня неприемлемо. Я подал заявление об отказе от армии по религиозно-этическим соображениям, а для второго призыва уже не подхожу по возрасту». «Что ж, ты сделал хороший выбор. Это грязная война». И вот именно в этот момент я совершил дурацкую ошибку. Мне следовало бы знать, что это запретная тема, которую ни под каким предлогом нельзя затрагивать и подвергать сомнению. Я спросил «Почему?» Джен и Берни воззрились на меня так, будто я сказал что-то неприличное. «Почему?» — возмущенно переспросила Джен. Я попытался объяснить моим новым друзьям на своем топорном английском, что в Северном Вьетнаме царит коммунистический диктаторский режим, что его граждане ведут убогую, нищенскую жизнь и даже не имеют права выехать из страны, тогда как Южный Вьетнам, конечно, не образец демократии, но там все же происходят свободные выборы, есть оппозиционные партии, независимое правосудие, такая же пресса и экономическая свобода. «Жители Южного Вьетнама могут критиковать свое правительство, не боясь, что их отправят в концлагерь или казнят. А главное, если маистский Китай поддерживает Северный Вьетнам финансами и оружием, то почему бы США не делать то же самое в отношении Южного Вьетнама?» Джен смерила меня ледяным взглядом, и ее губы скривились в презрительной усмешке. Она встала и, проходя мимо меня, бесцеремонно толкнула коленом. Берни последовал за ней. Я поплелся в деревянный сарайчик, заснул и больше никогда не видел Берни. Так до сих пор и не знаю, что с ним стало. Просторная квадратная комната с высоким потолком и книжными полками по стенам. Каштаны за окном скрывают вид на проспект. Два кресла в стиле ампир с потускневшей обивкой стоят перед письменным столом, заваленным бумагами и журналами. Сесиль в бежевом костюме джерси лежит на полуразложенном диване с темно-красной обивкой. Ее глаза открыты, невидящий взгляд устремлен на книжные стеллажи. Чуть поодаль, В третьем ампирном кресле сидит, подперев левой рукой подбородок и скрестив ноги, мужчина, лет пятидесяти, с короткой стрижкой, в сером костюме с шерстяным темно-голубым галстуком. Время от времени он делает короткие записи в толстой тетради, лежащей у него на коленях. Не знаю, кто я, этот вопрос меня не интересует. Он не имеет значения. Я мечусь по кругу, моя жизнь пуста. И я не нахожу никакого разумного выхода. Я все больше и больше становлюсь похожа на свою мать. О ней вы никогда мне не говорили. В молодости она была тоненькой и стройной, но я-то запомнила ее толстой и только после ее смерти обнаружила в альбоме фотографии матери и отца. На них она улыбается такой сияющей улыбкой, какой я никогда у нее не видела. Только тогда я поняла, почему он влюбился в нее. Сначала она была его ассистенткой, они работали и жили вместе, никогда не расставаясь, но она рабски подчинялась отцу, и я поклялась себе, что буду совсем иной. А теперь я с ужасом осознала, что ровно ничего не знаю о жизни своих родителей. Они так и остались для меня незнакомцами. Два белых пятна с разбитыми контурами. Мой дядя с материнской стороны владелец ресторана в Страсбурге. Почти ничего не смог мне рассказать о своей сестре. Кроме того, что в молодости она, кажется, была очень спортивной. Он редко виделся с ней. Мои родители много путешествовали. Отец работал на какую-то крупную американскую фирму. А когда получил должность директора, мать бросила работу. Уж не знаю, чем она заполняла свою жизнь – Помню только, что каждые два года они меняли жилье. Мать была добросердечной женщиной, очень нежно относилась и к Пьеру, и ко мне. Но мы встречались нечасто. Родители решили отдать нас в пансион и виделись с нами 3-4 раза в году во время школьных каникул. К тому же мы с братом были слишком малы, чтобы интересоваться их жизнью. Когда они погибли, мне было 14 лет, а брату 15 И я помню, как упрекала себя в бессердечии, потому что ничуть не опечалилась, узнав об их смерти. Нормальных детей должна потрясти гибель родителей. Девочке полагается оплакивать свою мать, особенно потому, что моя всегда горячо любила меня, однако я совсем не горевала, словно речь шла о чужой женщине. На похоронах я не почувствовала никакой скорби в тот момент, когда в землю опустили два гроба. Брат крепко сжимал мою руку. Он был довольно близок с отцом, а я с матерью. Я любила ее и все же не уронила ни слезинки. Почему? Мой дядя, плакавший на взрыд, потом сказал мне, что я просто еще не осознала их смерть, что боль утраты придет позже, со временем. Но он ошибся. И вы никогда не чувствовали, что вам их не хватает? Нет, я совсем не думаю о них. Думает ли теперь Сесиль о своих родителях? Или не думает вообще ни о чем? Какое последнее воспоминание вы сохранили об отце? Однажды мы все вместе пошли на тронную ярмарку. Я помню, как мы там катались на машинах в павильоне Авторадео. Отец с моим братом, а я с мамой. И все смеялись до упаду. Родители нам обещали, что мы туда обязательно поедем еще раз. Сесиль умолкает. Три минуты спустя психоаналитик бросает взгляд на свои часы. Ну что ж, до четверга. Люсьен не сердился на Франка за его политические убеждения, оправдывая их тем, что неизгибаемость друга, вероятно, имеет под собой основание. Что мир прогрессирует именно потому, что самые ярые борцы не допускают никаких компромиссов. Что сам он, видимо, чересчур сентиментален и лишен политической воли. Той, которая порождает истинных революционеров. Например, как-то вечером Люсьен выразил удивление высказываниями президента. Я не очень-то понимаю, что он имеет в виду, когда говорит о примирении социализма с исламом. «Разве эти понятия не противоречат одно другому?» «Он стремится построить чисто алжирский социализм», — ответил Франк. «99% алжирцев из ста — мусульмане и верующие, как он сам. А вот тебе мой добрый совет — не лезь в эти дела, они тебя не касаются. Ты все еще мыслишь, как француз-колонизатор и любитель читать мораль». Такой критический настрой заставляет нас тратить время понапрасну и грозит разложить нашу страну. Предоставь алжирцам самим решать, к какому будущему они стремятся и какими путями хотят к нему идти. Здесь нуждаются в твоих медицинских познаниях, а не в запоздалых советах. Лисьен находил, что Франк выглядит грустным, почти не смеется и связывал это уныние с Джамилёй. Хотя тот больше не говорил о ней, как будто отчаялся найти свою возлюбленную и оплакивал ее, считая, что она умерла. Элисиен решил сделать для него то, что обычно делают для холостых друзей, с головой ушедших в работу, словно только на ней изиждется все человеческое существование. Он познакомил его со своей приятельницей, такой же холостячкой, надеясь, что между ними проскочит искра. Найти такую в стране, покинутой практически всей женской половиной французского населения, было теперь очень нелегко, а пригласить на ужин в ресторан Марка алжирскую девушку никто не посмел бы. Такому безумцу просто-напросто отрезали бы голову. Итак, он привел туда молодую женщину-педиатра, чешку, которую прислали к ним в рамках соглашения между Алжиром и Чехословакией. Елена Ханкова обладала многими достоинствами, способными привлечь внимание Франка. Помимо приятной внешности, она бегло говорила по-французски, свято верила в коммунистические идеалы и сама вызвалась ехать на работу в братскую страну во имя пролетарского интернационализма, победоносного и антиколониального. Но организовать это знакомство было непросто. Франк дважды срывал назначенный ужин. Он часто колесил по пыльным дорогам страны, чтобы агитировать людей за дело социализма, основанного на принципах самоуправления, которые они пока еще не понимали и не торопились принимать. В конце концов, после многочисленных отказов, Люсьен поставил ему ультиматум. «У тебя скоро день рождения, и уж тут ты просто обязан прийти». Не вздумай нас уверять, что твое присутствие необходимо в каком-нибудь тизи узу Плевали мы на это. Как-нибудь обойдутся там без тебя. И попробуй только нас надуть. Если сам не придешь, мы явимся за тобой в министерство. Итак, во вторник, 21 мая 1963 года, вся компания приготовилась отметить у Марка 23-ю годовщину рождения Франка. Ресторанчик зарезервировали на весь вечер, что было нетрудно С начала года Марко жаловался на то, что дела идут все хуже и хуже От недели к неделе поток посетителей редел Клиенты один за другим спешно покидали Алжир И каждый день обнаруживалось, что такой-то сел в самолет, побоявшись даже прийти попрощаться с хозяином Почти все столы в зале оставались незанятыми Поэтому известие о праздновании дня рождения Франка было с восторгом встречено хозяевами. Люсьен и Марсьяль наприглашали всех близких и оставшихся завсегдатаев ресторана, посоветовав им привести и друзей. Словом, ожидалось многолюдное торжество. Марко организовал буфет на 50 персон и нанял на вечер двух официантов-барменов. Его жена Симона испекла два гигантских торта, рецептом которых владела только она Один залитый шоколадом и посыпанный орехами, другой с миндальным кремом в три слоя, с ромом и кофейным ароматом И каждый был украшен двадцатью тремя разноцветными свечками и Елена никогда не видела Франка, но ей казалось, что она давно его знает Так часто Лисьен рассказывал о своем друге. Даже если он заговаривал на другие темы, она незаметно возвращала его к Франку, чтобы разузнать подробности, упущенные Лисьеном. Например, выспрашивала у него, какой подарок ко дню рождения мог бы ему понравиться. И врач еще подробнее описывал ей все пристрастия своего друга. Скоро Елена объявила ему, что нашла подходящий подарок и уверена, что Франк горячо одобрит его. Она возбудила любопытство Люсьена. Сам он, полностью лишенный воображения, прикидывал, не купить ли ему галстук. Но Елена только улыбнулась и загадочно сказала «Там увидите». Франк явился в ресторан к семи часам, после «Марсьяля». В ожидании гостей, которые тянулись по одному, не спеша, Марко подал аперитив. «Марсьяль». Приподнес имениннику продолговатую коробку с этикеткой «Чудо-обувь» и был очень удивлен, когда Франк угадал, что в ней. Это и в самом деле было настоящее чудо. Роскошные туфли романской фабрики на шнурках с черным мыском, украшенные по Союзкам и Берцам гвоздиками ручной работы. Марсиалю никак не удавалось пополнить запас такой шикарной обуви из-за проблем на таможне. С каждым месяцем это все труднее и труднее. Нужно заполнять кучу документов. Таможенники придираются без конца, лишь бы содрать несколько лишних купюр. Но стоит их чуточку подмазать, как тебе тут же шлепают печать, и ты без проблем, как по волшебству, получаешь свой товар. По-твоему, это нормально? Таможенники не виноваты. «Они, как и все мелкие служащие, получают нищенскую зарплату. Им ничего не остается, как брать взятки. Вот когда мы приведем в порядок наш бюджет, и люди станут исправно платить налоги, с незаконными поборами будет покончено». И Франк восхищенно добавил. «У меня никогда еще не было таких шикарных корочек». Он пожелал немедленно примерить туфли. «Не сомневайся». У меня глаз алмаз, успокоил его марсьяль. Я сразу углядел, что ты носишь сорок второй с половиной. Ну надо же! Как раз в пору. К восьми вечера праздник еще не развернулся вовсю. В зале были только восемь человек. Неужели на улицах опять беспорядки? Люсьен познакомил Франка с Еленой и преподнес имениннику три галстука кожаный несессер, авторучку и альбом Бади Холли. «Ты мне говорил, что любишь рок. Вот пусть это и будет началом твоей коллекции. Если тебя интересуют пластинки, учти, что их полно на рыночной площади Рандона». Франк перевернул альбом и вгляделся в название песен. «Вот эту я знаю. Она самая потрясная. Мой близкий друг, который с ума сходит по року, собрал все хиты Билла Хейли. Он знал их наизусть». Он один мог их перевести на французский. Это брат моей бывшей пассии, мы с ним были не разлей вода. Он даже подружился с моим младшим братом и оставил ему свою коллекцию пластинок, когда пошел в армию. Сейчас он, наверное, отслужил и вернулся в Париж. Я бы не удивился, если бы он в один прекрасный день устроил там революцию. «Ну что ж, придется мне купить проигрыватель». Оторвавшись от альбома, он поднял голову и увидел, что Елена протягивает ему свой подарок, завернутый в белую бумагу. Она смотрела на Франка с сияющей улыбкой, в блестящих глазах таилось легкое лукавство. «Лисьен много рассказывал мне о вас. Я уверена, что это доставит вам удовольствие. Надеюсь, у вас пока такого нет». Франк взвесил на руке сверток. «Если там книга, то это настоящий фолиант». Он развернул бумагу и обнаружил огромный том в пожухшей желтой обложке. На форзаце был изображен казак в красном кавказском Чикмене, стоящий на излучине широкой реки. «Тихий дон!» — воскликнул Франк. «Потрясающе!» «Это полное издание 1957 года», — пояснила Елена. «Я обожаю этот роман. Считаю его одной из самых замечательных книг на свете. Лисьен сообщил мне, что вы бегло говорите по-русски. Книга, конечно, не новая, но ведь самое важное — текст. Вы согласны?» «Ох, как я вам благодарен», — сказал Франк. «Это роскошнейший подарок». И он начал перелистывать страницы так бережно, словно держал в руках хрупкую драгоценность. «Тихий дон Михаила Шолохова». У него был такой громкий успех, но, несмотря на это, роман никогда не переводился на французский. В нем 1580 страниц. «Это самое полное издание», — пояснила Елена. «Все восемь частей в одном томе». «Я начну его читать сегодня же вечером». «Только не спешите, его нужно читать медленно, чтобы насладиться текстом». Я пометила карандашом некоторые абзацы, которые меня особенно поразили. «Эта книга — настоящая сокровищница знаний о России. Не прочитав ее, нельзя понять ни эту страну, ни ее революцию». К девяти часам вечера в зале набралось двенадцать человек. Марко вышел на улицу, глянуть нет ли кого снаружи, Но Приморский бульвар был пуст, и он понял, что больше никто не придет. Они сели за круглый стол, вставая лишь для того, чтобы подойти к бару, где бокалов было куда больше, чем желающих выпить. Гости беседовали между собой, избегая политических дискуссий и предпочитая обсуждать завтрашний матч Милан-Бенфика на стадионе Уэмбли. Все дружно предсказывали легкую победу португальцам, среди которых был Эвсебио. «Черная пантера. Куда уж до них, жалкой итальянской команде. Эти только и умеют, что обороняться. Каждый из гостей заранее продумал, как исхитриться, чтобы послушать радиотрансляцию матча в полдень, в разгар рабочего дня. Франк спросил Елену, любит ли она футбол, и та ответила, «Да, очень». Но она болела за пражскую Дуклу, которая чуть-чуть не выиграла в четвертьфинале в матче с Бенфикой. А все из-за этого дьявола, из Себио. Люсьен был в восторге, видя, что Франк проявил интерес к Елене. Между ними явно проскочила искра. Молодая женщина рассказывала Франку о своем детстве в Прошиборе, маленьком городке на севере Моравии о трудных послевоенных годах, об изучении русского языка, обязательного предмета в школе. Оно помогло ей ознакомиться с русской литературой, правда, ее любимым писателем стал Горький. О каникулах в кемпинге на озере Балатон, о посещении болгарской варны, где она впервые увидела знаменитое Черное море с его бирюзовыми водами. Эту поездку организовал комитет революционного профсоюзного движения, членом которого был ее отец, механик-моторист на заводе «Татра». Потом она заговорила о своей мечте стать врачом. Это желание возникло у нее еще в детстве, когда она лечила брата, сестер и своих кукол. О том, как она была счастлива, когда поступила в Пражский мединститут. А потом проходила практику в больнице Нижнего Новгорода. В этом застолье, где даже близкие друзья говорили шепотом, стараясь избегать политических тем, Елена выделялась своими пылкими, смелыми высказываниями. Каждая новая подробность украшала ее воспоминания, вызывая улыбки гостей. И все они слушали ее жадно, точно путешественницу, чья жизнь полна захватывающих приключений. Появилась Симона с тележкой, на которой красовались оба ее торта. Поскольку гостей было в десять раз меньше, чем предвиделось, решили зажигать свечки только на шоколадном. Франк ловко задул их по кругу, но одна из свечей, витая, в самом центре, продолжала гореть. Он сильно дунул на нее еще раз, огонек был сник, но тут же вспыхнул снова, как будто надсмехаясь над усилиями человека. Франк наклонился над тортом, дунул изо всех сил, и свечка погасла. Гости, конечно, зааплодировали и хором закричали «С днем рождения, Франк!». Но у всех остался какой-то осадок, смутное предчувствие беды. Один из друзей, преподаватель, потребовал «Франк, с тебя ответная речь!», но тот замотал головой. Симона развязала торт на огромные куски, несмотря на протестующие крики «Мы уже наелись!», не спорила только одна Елена. Она быстро покончила со своей порцией и поздравила Симону, сказав, что такого торта она в жизни еще не пробовала. Симона тут же предложила ей второй кусок, такой же огромный, но Елена ответила, что столько ей не осилить, и предпочла доесть начатой с тарелки марсьяля. Они вышли из ресторана все вместе, поблагодарив Симону и Марка за их старания и обещав вернуться завтра, чтобы доесть и допить то, что осталось. Пошли прогуляться по берегу моря, в наступившей, наконец, темноте. Лето вернулось, им было хорошо, и казалось, будто они одни в целом мире. Елена и Франк приотстали от компании. Она начала расспрашивать о его жизни, и он выдал ей слегка приукрашенную версию, умолчав о своих тайнах и горестях. Рассказал, что приехал в Алжир по своей воле, чтобы участвовать в возрождении этой страны. Такая история звучала убедительно и была более волнующей, нежели реальная. Правда, теперь она действительно стала для него реальностью. Люсьен время от времени оборачивался и с удовлетворением констатировал, что они прекрасно столковались, хотя при этой мысли ему было как-то не по себе. А все остальные смотрели вперед, делая вид, будто не замечают, что затевается у них за спиной. На самом деле Франк, которому только-только стукнуло 23 года, был слишком молод для 29-летней женщины. Правда, эта разница в возрасте не так уж бросалась в глаза, и Елена тщательно следила за своей внешностью, выражением лица за каждым словом. Она давно выработала стратегию выживания во враждебной среде. Это стало ее второй натурой. «Ничего страшного, что он моложе меня», — думала она, слушая, как Франк описывает ей свою работу в институте планирования. «С таким мужчиной мне будет легче поладить». Из всех пляжей в окрестностях Алжира, а их были десятки, как к востоку, так и к западу от города, они предпочитали Сиди-Феррух с его золотистым песком и рощей с зонтичными соснами, почти у самой воды, где можно было устраивать пикники, не боясь беспощадного солнца, читать или подремывать в волшебном уединении, вдали от людских скопищ. «Ты представляешь, сколько мог бы принести стране такой волшебный пейзаж?» — спросила Елена. «Туризм для нас не является приоритетом», — ответил Франк. Мы больше ориентируемся на развитие промышленности, способной создать рабочие места, стали литейной, нефтехимической. Вот что будет содействовать подъему страны. У меня на родине вся экономика находится под контролем государства. Для тяжелой промышленности это вполне естественно, но вот с легкой просто беда. Мы проводим отпуска в Венгрии. Поскольку это коммунистическая страна, нам не нужны иностранные паспорта. Зато там есть все, что душе угодно. Бутики, бары, маленькие ресторанчики. А в магазинах и на рынках овощи и фрукты, рыба, мясо и колбасные изделия всех сортов, каких у нас в Чехословакии в глаза не видели. Я уж не говорю о джинсах, майках и прочих чудесных вещах. По вечерам на берегу озера Балатон устраивают балы, танцуют чардаш, слушают музыку. В некоторых кинотеатрах показывают западные фильмы, и все стремятся провести там хотя бы неделю-другую. Венгры живут туризмом, им повезло больше, чем нам. Главное отличие в том, что в венгерских ресторанах с посетителями обращаются вежливо, стараются угодить, тогда как у нас подают одно единственное дежурное блюдо. «Оно стоит недорого, но вкус отвратительный!» «Я смотрю, ты восхваляешь капитализм!» «Пойдем купаться! Давай воспользуемся здешним социалистическим раем!» У Франка и Елены было почти все для счастливой совместной жизни. Не хватало только одного — откровенности. Франк не хотел признаться, что он беглец, и возвращение на родину ему навсегда заказано. Разве что он решит закончить там свою жизнь в тюрьме. Елена скрывала, что ненавидит коммунизм и его приспешников и мечтает лишь об одном — попасть во Францию и получить там политическое убежище. Они инстинктивно умалчивали об этих проблемах, грозивших разрушить их общее будущее, полагая, что ложь, умолчание — не такой уж великий грех». Достаточно выражаться тактично и вежливо, соблюдая видимость согласия. Таким образом, каждый из них скрывал некую тайну, которая не сулила их отношениям ничего хорошего, будучи раскрытой, а напротив, привела бы к любовному краху. Каждый боялся, что, разоблачив себя, обратит другого в бегство. Поскольку каждый знал, что обманывает другого, это положение вещей заставляло их обоих быть особенно предупредительными, так что внешне они казались прекрасной дружной парой. Недаром говорят, что любовь зиждется на незнании. Франк успешно играл роль скромного героя, взвалившего на себя тяжкую миссию исправить ошибки отцов, посвятить свою жизнь беспощадной борьбе с империализмом и колониализмом, принесшими человечеству столько несчастий, и восстать против власти денег, которые восхваляли детям в школах как основу жизни в обществе и которая была на самом деле величайшим бедствием для человечества. Чтобы подкрепить примером свои убеждения, он упоминал иногда об интербригадах, которые сражались в Испании и потерпели поражение из-за глупости и разногласий. Подобные рассуждения убеждали Елену в правильности ее выбора. Она не ошиблась, сблизившись с этим молодым французом-идеалистом. Конечно, это нельзя было назвать своей первой и последней любовью, но Франк ей очень нравился. Свою единственную любовь она оставила в Праге и знала, что им уже не суждено встретиться, потому что она никогда не вернется на родину. Разрешение покинуть Чехословакию получила только она одна. Ни ее возлюбленному, ни ее родителям никогда не выдали бы выездную визу. Они служили некоторым образом заложниками, гарантирующими ее возвращение в страну. Но Елена поставила крест и на родных, и на своей единственной любви, выбрав свободу. Теперь Франку предстояло служить ей проводником в мир свободы, поскольку обратный путь был невозможен. Итак, если исключить двойное умалчивание о своих тайнах, Франк и Елена прекрасно ладили друг с другом. Очень много работали. Она в больнице Парне у Люсьена, а он в своем институте. И регулярно встречались только тогда, когда Франк бывал в столице. Однако он без конца разъезжал по стране, а у нее был скользящий график работы. И Елена несколько раз заводила речь о том, чтобы переехать в его огромную квартиру на улице Жирико. «Тебе это было бы выгодно, разве нет?» «Да и я могла бы сэкономить на своей квартплате. Если бы мы сложились, очень уж мало я получаю». «Кроме того, я могла бы вести хозяйство и заботиться о тебе». Дважды Франк уклонялся от решения, но на третий раз уступил, сказав, «Ладно, перевози ко мне свои вещи». Таким образом Елена поселилась у него. Они походили на новобрачных. Теперь их жизнь омрачала только одно. Елена непременно хотела готовить еду, хотя у нее начисто отсутствовали кулинарные способности». В воскресенье 21 июля 1963 года, ближе к полудню, в дверь позвонили. Елена открыла. Перед ней стоял марсиаль, дрожащий, перепуганный. Он хотел поговорить с Франком. «Но Франк в Тебессе или где-то еще там, в тех местах?» «А когда он вернется? Через неделю или больше? Он никогда не знает точно». «Позвони завтра в институт, они тебе скажут». «Ну, тогда мне крышка». Елена впустила его в гостиную, и Марсьяль рухнул на стул. У него тряслись губы. Она принесла Анисовку, он залпом выпил две рюмки одну за другой и рассказал о своем несчастье. Этим утром он, как всегда, наводил порядок в витрине своего магазина, как вдруг появился алжирец, которого он знал только в лицо, бывший офицер ФНО. Войдя, он осмотрел все полки, так словно оценивал товары, объявил, что теперь этот магазин принадлежит ему, и выложил на прилавок пачку документов, которые Марсиаль должен был подписать. На сборы ему оставили одни сутки. В случае отказа офицер пригрозил обратиться к комиссару полиции, преданному другу партии, сообщить, что Марсьяль был членом ОАС, что он скрывает это с намерением совершить теракт, и его немедленно арестуют. В заключение офицер намекнул ему на то, как полиция поступает с бывшими ОАСовцами. «Их спускают в подвал и, как следует, обрабатывают. Они могут вопить сколько угодно». Этого никто не услышит, и они никогда не поднимаются обратно. Так что для него же будет лучше, если он подпишет документы и быстренько уберется отсюда к себе на родину. Елена была потрясена. Она и представить себе не могла, что подобные методы возможны в этой стране. Она решила было позвонить в институт, но поскольку они с Франком не афишировали свои отношения, не знала, удастся ли ей связаться с ним. «Нет, не стоит. Все кончено. Если бы Франк был здесь, он еще, может, обратился бы за помощью к нужным людям. Но теперь уже слишком поздно. Лучше я подпишу бумаги и постараюсь хоть что-нибудь выговорить. А завтра поеду в Медея к матери, заберу ее, мы сядем в самолет и вернемся во Францию, как все прочие». Марсиаль уехал на рассвете, но Анжела не захотела и слышать об отъезде из страны. Она здесь родилась, и пусть ей даже не удастся операция на глазу, пусть она больше никогда не увидит родного сына, тем хуже. Но она предпочитает прозибать на этой земле, которую так любит и где чувствует себя дома, чем ехать на чужбину, где вокруг одни незнакомые. Тут она дружит с немногими оставшимися французами, да и с арабами тоже. И тут ей не страшно умереть. Все-таки она прожила хорошую жизнь. После двухчасовых попыток переубедить мать, а марсиаль, надо признать, пустил вход даже запугивания и угрозы, ему пришлось сдаться. Он обнял Анжелу, безуспешно пытаясь скрыть слезы. Она отдала сыну дорогие украшения и большую часть сбережений, в которых уже не нуждалась. Он начал отказываться, но мать настояла, и ему пришлось уступить. Потом он заехал в обитель Божьей Матери Атлаской, и брат Люк дал ему слово, что будет навещать Анжелу дважды в неделю. Марсиаль вручил ему половину материнских денег и вернулся в столицу. На следующий день он подписал договор о продаже магазина, забрал оттуда кое-какие мелочи, запихнул вещи в два чемодана и, бросив свой «Мерседес» на стоянке аэропорта «Мизон-Бланш», сел в «Каравеллу». Ему было грустно улетать, не попрощавшись с друзьями, но делать нечего. Такова сегодняшняя жизнь. И «Марсиаль» улетел в тихую, как вор не взглянув даже в иллюминатор, натаявшую внизу панораму Алжирской бухты. Вернувшийся Франк с горечью узнал о поспешном бегстве друга. Ему достаточно было вступиться за него перед Мимуном, но секретарша Франка, которой дважды звонила Елена, ограничилась тем, что положила на его стол записку. В тот же вечер Франк рассказал эту историю Мимуну, и тот сокрушенно покачал головой, сказав «Очень жаль». Он продавал прекрасную обувь. Кто знает, какой торговец с кроссовками займет его место. Марсиаль оставил ключи от своей квартиры Елене, сказав, что они с Франком могут забрать оттуда все, что хотят. Они спустились на четвертый этаж, но ключ никак не входил в дверную скважину. Внезапно дверь приотворилась, и в щель выглянул наследник Марсиаля. Он ничуть не рассердился, распахнул дверь и предложил им войти и выпить чаю. Франк отклонил приглашение. 1 апреля 1964 года стало для алжирцев днем славы и освобождения. Они наконец-то избавились от нового французского франка и ввели в обращение свою национальную валюту — динар. Целых полтора года страна жила под эгидой Банка Франции и Парижского банка. А все знают, что настоящим хозяином положения является тот, кто управляет биржей. Алжирцы готовились увидеть новенькие купюры с героическими изображениями и были страшно разочарованы, когда им пришлось обменивать прежних великолепных Бонапартов, Ришелье и прочих Росинов, на зеленые бумажки с двумя баранами, видом порта или портретом Абделькадера. Так и чудилось, что теперь у них в карманах поубавилось денег. Президент с растроганной дрожью в голосе поздравил председателя Алжирского национального банка и всю его команду с блестящей удачей, созданием финансового учреждения такого грандиозного масштаба и выпуском миллионов купюр, напечатанных в рекордно короткий срок. Мимун развил бешеную деятельность. Он работал круглые сутки, надеясь на пост вице-президента, но Бумидьен имел на него другие виды. В конце года Мумина назначили главой Министерства индустриализации. Франк ушел за ним. Все прежние разговоры о самоуправлении предприятий уже затихли, поскольку многочисленные разорительные попытки достичь успеха потерпели фиаско. И теперь власти планировали разрабатывать новые проекты при технической поддержке братских стран. Притом весьма солидной поддержки. Елена встречалась с соотечественниками на вечерах, организуемых каждый триместр послом Чехословакии в Алжире. Гости заполняли парадный зал и зимний сад, а летом и парк. На эти приемы съезжались русские и представители других восточноевропейских стран, зато алжирцев, как ни странно, было довольно мало. Люди толпились вокруг буфета со скромным угощением, которое быстро исчезало, и пили вино из маскары или лимонад. Супруга посла, концертирующая пианистка, охотно исполняла произведения Дворжика, Сметаны и Яначика, Ее муж хотел, чтобы она знакомила гостей с музыкой чешских композиторов На первом из таких приемов Франк целых два часа бесцельно бродил в толпе собравшихся Он не знал здесь никого, кроме, конечно, Елены, которая пользовалась случаем поговорить по-чешски И внушить собеседникам, как им посчастливилось, что они могут участвовать в построении социализма в Африке А Франк не только не нашел себе компанию, но и не оценил чешскую музыку. Выйдя из посольства, он объявил Елене, что в будущем она может не рассчитывать на его участие в подобных мероприятиях. На следующий день он рассказал Мимуну о кошмарном вечере, который ему пришлось провести в посольстве о посредственном качестве птифуров и напитков, и добавил, что никогда не подозревал, как много русских и болгар живет в их городе. Напоследок он объявил, что теперь он, слава богу, знает, до чего это тоскливо, и будет обходить чешское посольство стороной. «Напротив», — возразил Мимун, — «ты обязан там присутствовать, беседовать с официальными лицами, с дипломатами, завязывать полезные знакомства». Когда-нибудь это может пригодиться. Теперь мы сотрудничаем с этими странами, разрабатываем совместные проекты, и без их помощи наше положение будет безнадежным. Такие приемы существуют не для развлечения, а для того, чтобы налаживать контакты. Мне по статусу не положено там присутствовать, а ты будешь моими глазами и ушами. Раздавай всем визитки, слушай, старайся сойтись поближе с торговым атташе. Но сам не говори ничего важного. На любые вопросы отвечай «почему бы и нет?» или «это нужно обдумать». Потом мы с тобой проанализируем эти вопросы, и если кто-то из твоих собеседников покажется тебе перспективным, пригласи его на ужин и постарайся подружиться с ним. Итак, Франку пришлось сопровождать Елену на эти приемы. Улыбаться через силу, болтать с незнакомыми людьми, горячо хвалить супругу посла за проникновенное исполнение опусов Яначика, вручать визитные карточки посольским атташе, принимать приглашения на приемы в болгарское посольство. Затем в советское, затем во все прочие восточноевропейские, и в результате за какой-нибудь год у него образовался длиннейший список разноязыких знакомых, поставлявших ему информацию, очень полезную в деловом отношении. Франк подружился с советским атташе по культуре Антоном Савельевым, который снабжал его русскими книгами. Так, например, он подарил ему роман Николая Островского «Как закалялась сталь». И Франк высоко оценил чеканную простоту стиля этой книги и трагическую историю ее героя. Другая книга, сборник стихов Есенина, его не увлекла. Такая поэзия вызывала у него легкую скуку. Зато он с удовольствием читал «Цемент» Гладкова и романы Леонида Леонова, которые описывали современную Россию, простых людей, боровшихся за социализм, и говорил «Вот они меня по-настоящему трогают, эти безвестные герои из народа, которые ревностно защищают свои убеждения». Их стараются окарикатурить, но они делают для своей страны куда больше, чем мудрствующие, вечно всем недовольные интеллигенты. Без таких тружеников Россия не могла бы существовать. Эта любовь к советской литературе и соцреализму, владение русским языком – Регулярные посещения посольств братских стран и солидное положение в Министерстве индустриализации были зафиксированы в справке о Франке, отосланной в Москву с заключением «Сочувствующий». Там этот документ был зарегистрирован и осел в архивах, где о нем благополучно забыли. Тем временем Елене уже стал надоедать Алжир с казенным языком его чиновников. Таким же примитивным и убогим, как в странах народной демократии, с палящим солнцем, с этой провинциальной, скучной столицей и ее обитателями, прячущимися по домам. Здесь только и было развлечений, что ходить на пляж, и она уже начала сомневаться в своем выборе партнера, поскольку Франк явно не собирался возвращаться во Францию. Когда кто-нибудь из знакомых покидал страну, Либо под давлением властей, либо растеряв все иллюзии, Франк неизменно говорил одно и то же. «Те, у кого слабая психика, правильно делают, что уезжают. Нам нужны люди со стойкими убеждениями, готовые сражаться за эту страну, а не слюнтяи и перевертыши. С катертью дорога». С момента получения независимости страна претерпела глубокие изменения. Теперь французов, служивших делу независимости Алжира, из политических убеждений сменили чиновники, направленные сюда французским правительством. Профессионалы, работающие по контрактам на ограниченный срок, с высокой зарплатой. Кроме них, здесь трудились техники из социалистических стран, среди которых было особенно много русских и кубинцев. Единственной хорошей новостью стало то, что лифты в больницах и министерствах снова начали ходить нормально. Прошло восемь месяцев, и Елене скоро предстояло возвращение к северным туманам. Она со страхом ждала истечения срока своего контракта и обратилась в чешское посольство с вопросом, нельзя ли продлить ее пребывание еще на год мягко, но настойчиво уверяя коммерческого аташе, что обожает эту страну и хочет вложить свою скромную лепту в дело построения социализма в Северной Африке. В конце концов она уговорила его послать запрос в Прагу. Спустя два долгих месяца пришел ответ. О продлении контракта не может быть и речи. У Елены не осталось выбора. По воскресеньям Франк и Елена ездили на Мадрагский пляж. И если вода была слишком холодной, просто загорали. В один из таких воскресных мартовских дней стояла прекрасная солнечная погода. Франк сидел на пляже и редактировал коллективный доклад о создании учебного института нефтехимии для инженеров и техников. Над этим документом пришлось трудиться целых полгода. Вдруг к его полосатому красно-белому шезлонгу подошла Елена и, положив руку на плечо Франка, спросила, «А что, если нам пожениться?» Сперва Франк принял это за шутку, потом понял, что она говорит серьезно. Начал что-то несвязно бормотать и выглядел таким растерянным, что Елена решила сказать ему правду. Но не всю, а только часть правды, ту, что совпадала с ее официальной историей. «Моя миссия кончается через шесть месяцев, но я не намерен возвращаться в Чехословакию, а хочу остаться здесь, с тобой. Сам по себе брак не имеет значения, но если мы будем официально женаты, никто не заставит меня уехать отсюда, и мы сможем спокойно жить вместе». Она почувствовала, что Франк готов уступить и выполнить ее просьбу. Но именно в этот момент Елена, обычно столь осмотрительная, допустила глупейшую ошибку. Вместо того, чтобы просто улыбнуться самым невинным видом своему будущему мужу, она решила подстегнуть судьбу. «А потом, когда-нибудь, когда мы будем женаты, то сможем путешествовать, уехать отсюда. Я давно мечтаю, что ты покажешь мне Францию». «Это нужно обдумать», — ответил Франк каким-то странным тоном и снова углубился в свое досье. Как бы не относиться к Франку, он отличался сентиментальным характером. Например, питал привязанность к французским деньгам, которыми расплачивался до сих пор, находя неприглядными новые алжирские купюры. Однако срок обмена уже подходил к концу. Вот почему в понедельник 8 марта 1965 года он решил навести порядок в своем бумажнике, битком набитом, записками, визитками, уже не помещавшимися в кармане пиджака. Вывернув его на стол, он обнаружил во внутреннем отделении завернутый в старую квитанцию пластиковый пакетик, в котором лежал клевер четырехлистик, подаренный отцом в день отъезда. Он давно уже не вспоминал ни об отце, ни о Сесиль, ни о Мишеле. Все это осталось в прошлом, а на него навалилось достаточно много нерешенных проблем, чтобы воскрешать призраки былого. Рассортировав бумаги, он оставил самое нужное и задумался, глядя на клевер, куда его определить, в лишнее или в нужное. В конечном счете Франк решил оставить его у себя, просто на память об отце. Ох уж эта сентиментальность. Он отправился на главпочтам, чтобы обменять деньги, и на авеню Марны успел скачать в трамвай. На улицах царило непривычное оживление, но Франк, поглощенный чтением газеты, не заметил этого. На углу улиц Исли и Анри Мартена трамвай застрял. Мостовую заполонили женщины и дети, мешавшие движению транспорта. Франк вышел из трамвая вслед за другими пассажирами и стал пробираться сквозь толпу, которая двигалась к улице Исли. Навстречу ему с громкими криками шагали тысячи женщин. Это была демонстрация. Ее участницы размахивали десятками бело-зеленых знамен и несли плакаты, объявившие о дне женщин организованным Союзом Алжирских Женщин, чьи руководительницы, одетые по-европейски, шагали сомкнутыми рядами во главе процессии. За ними следовала густая толпа демонстранток, многие из которых прикрывали головы косынками, шарфами, а то и чадрами. Некоторые выкрикивали в говорители лозунги солидарности со своими ангольскими или эфиопскими сестрами, находившимися пока под колониальным игом. Франк укрылся в подворотне, глядя на это нескончаемое шествие. Постепенно кардинальные воззвания манифестанток сменялись более конкретными требованиями. «Мужчины, в кухню! Мужчины, займитесь уборкой! Займитесь детьми! Займитесь домом!» Чем дальше, тем категоричнее звучали лозунги. «Занимайтесь собой, а мы сами о себе позаботимся! Научитесь мыть посуду! Этот последний призыв все подхватили, особенно охотно. Женщины смеялись, выкрикивали хором Ю! -у -у", а мужчины-алжирцы, наблюдавшие за шествием, слушали все это с кислыми минами. И тут внимание Франка привлекла фигура одной из женщин. Она шла в их рядах, прижимая к себе маленького мальчика, и выкрикивая вместе со остальными Вся власть женщинам! Миг спустя она скрылась в гуще толпы, он потерял ее из виду. На ее месте возникли другие, и Франко взяло сомнение. «Да точно ли она это? Или ему просто померещилось?» Очертя голову, он помчался вперед, мигом одолев два десятка метров и выискивая ее в этом бесконечном женском сборище. Потом, отступив на несколько шагов, обвел взглядом мелькающие женские лица и, наконец, высмотрел ее в толпе вместе с мальчуганом, который размахивал пестрой бумажной вертушкой. Франк бросился к ней сквозь толпу с криком «Джемиля!». Она огляделась, увидела его и также потрясенно воскликнула «Франк!». Оба застыли на месте, лицом к лицу, неотрывно глядя друг на друга и не замечая, как их толкают проходящие женщины. «Что ты здесь делаешь?» «Пойдем!» Он схватил ее за руку. Они с трудом вырвались из людского потока и вбежали под аркады улицы Исли. Франк переводил взгляд с лица Джамели на личик и ребенка. От волнения у него тряслись губы. «Это?» «Это Карим». Франк с улыбкой погладил сына по щеке, провел рукой по его волосам, но мальчик не отрывал взгляда от своей игрушки. «Когда ты приехал?» — спросила Джамиля. «Да я живу здесь уже два с половиной года». «Не может быть!» «Где только я тебя не искал! В больницах, в приютах, печатал объявления в газетах, все перевернул вверх дном, ты даже не представляешь, сколько усилий я предложил, чтобы найти тебя!» «Где же ты живешь?» «Здесь, в городе». «А ты?» «И я здесь, на улице Жиряко, напротив сквера Нельсона». «А я рядом с казармой, на улице Вале. Это ведь в двухстах метрах от тебя». «Не может быть». Они зашли в пустынный скверик, сели на скамейку. Карим тут же побежал к песочнице и начал там играть, а они смотрели на него. Джамиля обхватила руками голову и замерла, потом впилась зубами в сжатый кулак. Ее лицо исказилось от горя. «То, что с нами случилось, ужасно. Ужасно. Я ведь говорила тебе, не надо было ехать на автобусе. Тогда они нас не поймали бы. Другого выхода не было». «Ты ведь совсем обессилила и не могла идти пешком еще много часов, а я дезертировал, и нам нужно было как можно скорее покинуть Алжир. Просто не повезло. Я помню, как патрульные остановили автобус и стали проверять документы пассажиров, а ты выхватил винтовку у одного из солдат, но ты не должен был стрелять в офицера. Даже если бы тебя посадили в тюрьму, ты бы когда-нибудь освободился». И сейчас мы были бы вместе. Но ты выстрелил и убил его. А потом тебе удалось сбежать. И тогда они арестовали меня. Я сказала, что не знаю тебя, что мы просто случайно оказались рядом в автобусе. И они продержали меня два дня. А потом выпустили. Мы же ни о чем не успели договориться. Я думала, ты будешь ждать меня в Марокко. Мне удалось пройти через границу. И я повсюду искала тебя». Но вокруг было такое столпотворение, такая неразбериха. Я ждала целую неделю, всюду оставляла объявления, а потом поняла, что это безнадежно, что я тебя не найду. У меня уже и сил не было, деньги кончились, а я не могла укрыться в Медее у своих, отец убил бы меня. И тогда я вернулась в Алжир, меня все время тошнило, И помогла только одна моя родственница, да и то в тайне от своего мужа. На меня ведь смотрели как на зачумленную, потому что я забеременела от тебя. Ну, теперь все плохое позади. Я так счастлив, что нашел тебя, что родился мальчик. Мне то уж мерещилось самое худшее. Франк, я замужем, и между нами все кончено. Не может быть. «Давай поговорим, обсудим, найдем какое-то решение, ведь это мой сын!» «Нет!» Я вышла замуж за алжирца. Он взял меня такой, поддержал в те дни, когда от меня все отвернулись. Женился на мне, признал Карима своим ребенком. Теперь это его сын. А наша история закончена. «Ты любишь своего мужа?» Я глубоко уважаю и почитаю его. Он замечательный человек, и у нас хорошая настоящая семья. Джемиля встала, подозвала Карима, который побежал к матери и обернулась к Франку. «Мы больше не должны видеться». Потом взяла сына за руку и ушла, больше не взглянув на Франка, а он закрыл глаза. Вечером Франк пришел к Мимуну, чтобы поработать, и тот сразу заметил, что его помощник как-то необычно рассеян. «Ты что, приболел?» Франк отрицательно помотал головой. «Ну, а деньги-то успел сменить, наконец?» «Нет, не смог. Из-за демонстраций». «Слушай, я хочу с тобой посоветоваться». И Франк рассказал о встрече с Джемилей, о ее решении никогда больше с ним не видеться и лишить его сына. «Что ж, она замужем за алжирцем. Он усыновил мальчика и, стало быть, в глазах всего света является его законным отцом. Ты никогда ничего не сможешь доказать в суде, а тем более в мусульманском. У тебя нет никаких прав». «Супружеские пары разных национальностей всегда представляют серьезную проблему. Так что самое лучшее для тебя — забыть все это навсегда». Он взглянул на искаженное лицо Франка и добавил. «Мусульмане говорят, несчастье прилипчиво, как смола, и мешает думать, но нужно уметь избавляться от него. В нашей восточной мудрости есть и стоицизм, и эпикурейство». Она учит нас побеждать душевное смятение, чтобы идти вперед». Елена сразу заметила, что Франк изменился. В тот вечер он вернулся домой непривычно замкнутый и упорно не отвечал на ее расспросы. А на следующий день не пошел на работу и даже не позвонил в министерство, чтобы предупредить о своем отсутствии. Вместо этого он вышел в сквер Нельсона с русской книгой под мышкой, сел на скамейку, положил книгу на колени, но так и не открыл ее. Елена искала его по всему городу, даже зашла к Марку, но и там никто его не видел. Франк вернулся домой поздно вечером и лег в постель, не сказав ни слова. Среди ночи Елена проснулась, он сидел в темноте и плакал. Она подсела к нему, взяла его за руку. «Франк, скажи мне, что случилось? Я ведь тебе друг?» И Франк сказал всю правду, все, что до сих пор скрывал от Елены. Она выслушала его, не прерывая. «Я просто убит», — признался он. «Никак не могу справиться с этим несчастьем». «Джамиля все время жила в уголке моего сознания. Каждый день я думал о ней, лелеял надежду на нашу встречу. А теперь все кончено. Я потерял ее навсегда. Тебе нельзя возвращаться во Францию. Зато ты можешь начать новую жизнь где-нибудь в другом месте. В Италии, в Штатах. Нет. Парижский судья выписал ордер на мой арест». «А это значит, что стоит мне пересечь границу, как меня арестуют, экстрадируют во Францию и осудят на 20 лет тюрьмы. Что ж, я приехал в эту страну по политическим мотивам и не изменю своим убеждениям. Теперь это все, что у меня осталось». На следующий день Елена позвонила Люсьену, сказала, что приболела и попросила несколько свободных дней. Потом прошлась по алжирскому порту, все осмотрела, порасспросила прибывших и отбывающих пассажиров. В пятницу, 9 апреля 1965 года, она приехала с одним небольшим чемоданчиком на морской вокзал совместно французско-алжирской компании и купила билет на теплоход в оба конца, готовясь сказать, если спросят, что намерена осмотреть Марсель и послезавтра вернуться в Алжир. С некоторым страхом Елена предъявила на контроле свой единственный документ – удостоверение личности. Ее паспорт был изъят посольством Чехословакии, как и у всех сотрудников из братских стран. Но она разузнала, что по пятницам большая часть контрольно-пропускных пунктов закрыта, а на остальных алжирские таможенники проводят досмотр спустя рукава. Итак, она села на роскошный белый теплоход Кайруган, который отчарил в 13.45. Морской переход был довольно унылым, на следующий день судно прибыло в Марсель. Проходя таможенный досмотр, Елена попросила политическое убежище во Франции. Затем она отправилась в Париж и спустя какое-то время нашла работу в Некеровской больнице.